Виновник всего этого беспокойства. Стоял у дальней двери и разговаривал с Джун. Его кудрявые волосы были взъерошены. Не от того ли, что все вокруг казалось ему странным? К тому же он словно подсмеивался про себя над чем-то. Джордж сказал потихоньку своему брату Юстасу. Он еще даст отсюда тягу, этот лихой пират. Странный молодой человек, как впоследствии называла бассини миссис Смол, был среднего роста, крепкого сложения, со смугло-бледным лицом, усами пепельного цвета и резко обозначенными скулами. Покатый лоб, выступающий шишками, напоминал те лбы, что видишь в зоологическом саду в клетках со львами. Его карие глаза принимали порой рассеянное отсутствующие выражения. Кучер старого Джолиона, возивший как-то джун и бассейн в театр, выразился о нем в разговоре с Лакеем так Я что-то не разберусь в нем, здорово смахивает на полудикого леопарда. Время от времени кто-нибудь из форсайтов подходил поближе, описывал около бассейний круг и внимательно оглядывал его. Джун — это копна волос плюс характер, как кто-то сказал про нее. Это крошка с бесстрашным взглядом синих глаз, твердым подбородком, ярким румянцем и золотисто-рыжими волосами, слишком пышными для такого узенького личика и хрупкой фигурки, стояла перед своим женихом, охраняя его от этого праздного любопытства. Высокая, прекрасно сложенная женщина, которую кто-то из форсайтов сравнил однажды с языческой богиней, смотрела на эту пару, еле заметно улыбаясь. Ее руки в серых лайковых перчатках лежали одна на другой, она склонила голову немного набок, И мужчины, стоявшие поблизости, не могли оторвать глаз от этого спокойного, очаровательного лица. Ее тело чуть покачивалось, и казалось, что достаточно движения воздуха, чтобы поколебать его равновесие. В ее щеках чувствовалось тепло, хотя румянца на них не было. Большие темные глаза мягко светились. Но мужчины смотрели на ее губы, в которых таился вопрос и ответ, на ее губы съели еле заметной улыбкой, они были нежные, чувственные и мягкие, казалось, что от них исходит тепло и благоухание, как исходит тепло и благоухание от цветка.